Глава тридцатая. «Я в это не верю», — заявил сенатор Девлин. «Я вам очень признателен, господин сенатор», — сказал Томас. «Это не просто слепое доверие», — Томас продолжал Девлин. «Ваш брат был хорошим человеком, однако за вас в таком вопросе я не смог бы поручиться, не располагая больше ничем конкретным. «Так почему мне верите?» «Все чересчур гладко». — Ни один террорист в здравом уме не оставит у себя дома такое барахло, а сам отправится в отпуск. Это бессмысленно. — Вот только убедительными доказательствами подобные рассуждения вряд ли можешь считать, сэр, — заметил Томас. — Вам не сказали, что у вас дома нашли несколько экземпляров Корана, а также всевозможную экстремистскую религиозную литературу? Нет, сэр? — Томас! «Вы умеете читать по-арабски, нет, сэр?» «Я так и думал. Опять же, сэр, это нельзя считать убедительным доказательством. Так считаю не я один», — перебил его Давлин. «Даже ребята из МВБ полны скептицизма. По крайней мере, некоторые из них. Те, кто не пугается теней настолько, что дрявят пулями все движущиеся, понимаете? Весь это печатный бред на арабском». Книги, брошюры, компьютерные распечатки мог попасть откуда угодно. Но у вас дома не нашли одного клочка с рукописной надписью по арабски. Все книги новенькие, оружия почти не было в употреблении. В материалах для приготовления бомб отсутствует главный компонент, который я мог бы указать на ближневосточный след. Для меня все это выглядит откровенной липой. Так что же мне делать? Ничего, сказал Девлин. Оставайтесь там, где находитесь. Если вам кажется, что вы можете разузнать что-либо об Эдди, сделайте это. Пусть МВБ изучит то, что обнаружили у вас дома, пытается найти что-нибудь помимо косвенных улик. Хорошо. Согласился Найт. Спасибо, господин сенатор. Только помните, Томас, что если на всем этом оружие окажутся ваши отпечатки пальцев, я отдам вас с потрохами. И позаботься о том, чтобы вам досталось по полной. Договорились? Да, сэр, сказал Томас. До этого дела не дойдет. Он положил трубку, моля Бога о том, чтобы это действительно было так.